шары. Коридор в здании полицейского управления. Час ночи. На одной из скамеек бок о бок сидят Маретка и Шугар. Они ждут и ждут уже давно. В нескольких шагах от них полицейский в форме печатает на машинке. Маретка достает из своей лакированной сумочки коробочку с леденцами, открывает её и предлагает Шугар взглянув, отворачивается. Слегка раздосадованная, моя редко все же берет один леденец себе. Закрытая коробочка остается у нее в руке. — Я не виновата. Мне сказали позвонить, я и позвонила. Шугар никак не реагирует на ее слова. — Эй, я с вами говорю? — Возвращайся к своему папочке, — сухо парирует Шугар. «У меня его нет!» — Шугар упрямо показывает Майоретке спину. «Когда я была маленькой, знаете, что говорила мне мама?» — продолжает моя Майоретка. «Если еще заговоришь об отце, придут цыгане и заберут тебя!» «Кто придет?» — Шугар поворачивается к ней. «Цыгане! Да-да, цыгане!» Шугар пожимает плечами и снова отворачивается. Майя редко встает и от нечего делать прохаживается, потряхивая коробочкой с леденцами. Полицейский осуждающий смотрит на нее. Из кабинета выходит группа мужчин. Это Рицу, которого ведут полицейские в форме и в штатском. Первая встречается с ним взглядом Шугар. У обоих екает сердце. но они делают вид, что незнакомы. Риццо останавливается у двери лифта. И тут его замечает Майоретка. То, что она узнала его, видно по ее лицу. Риццо тоже понимает это. Майоретка даже отшатывается, а потом оборачивается к Шугар, та смотрит на нее отчаянным, умоляющим взглядом. У Майоретки на лице замешательство. Рицу входит в кабину лифта, Майоретка молчит. Уже все мужчины исчезают в кабине, а Шугар не спускает с Майоретки глаз. Майоретка подходит и садится рядом с ней. Снова открывает коробочку с леденцами и протягивает ее Шугар. Та берет себе один. Закрыв коробочку, девушка улыбается и легонько встряхивает ее в руке. леденцы Гремят Обширный пустырь, который Чарли показывал на фотоснимке Два часа ночи Сидя на винтовой лестнице, Маттоне с хмурым видом бросает на землю камешки Вокруг тишина и спокойствие Слышно лишь постукивание камешков В нескольких метрах от боксера замерла Пеппер с капюшоном на голове Она переоделась в вечернее платье «Табаган» и держит в руках старенькую тряпичную куклу. Капюшон — это чехол от валика, из которого Чарли вытряхнул перья. Кабриолет стоит у подножия пилона с открытыми дверцами и включенным освещением салона. Вдали виднеются высотные здания Монреаля, мосты над рекой. чарли и тони облокотившись на капот машины критически осматривают покорно стоящую перед ними Пеппер. — у куклы в спине кольцо ну ка потяни говорит чарли пепер ощупью отыскивает кольцо лицо у нее закрыто капюшоном в причудливом освещении раздается механический голос не хочу в пансион не хочу в ансион Маттоне вскакивает на ноги. Чарли притягивает пейпер к себе, забирает у нее куклу. Девушка откидывает с лица капюшон и смотрит на Тони. Она видит, что он беспокоится за нее и ободряюще улыбается. Треск распарываемой материи. Сидя боком на переднем сиденье, Чарли вскрывает ножичком спину куклы, перерезает нить, ведущую к звуковому механизму. — Что ты делаешь? — удивленно спрашивает Тони. — Учу ее другому языку. Чарли достает из кармана одну из добытых Мастрогосом гранат и всовывает ее в игрушку. Подняв голову, он видит, что к нему подходят Маттоны и наблюдает за его действиями. — Что? Ее тоже решил сфотографировать? Маттоне недоуменно мотает головой, а потом наклоняется к Чарли, открывает отделение для перчаток, достает оттуда белый бильярдный шар и некоторое время взвешивает его на руке. Чувствуется, что он хочет что-то сказать, но Чарли не оставляет ему на это времени. «Я знаю Рицу. Он не расколется». Повернувшись к боксеру, Чарли протягивает ему руку ладонью вверх. Тот, покачав головой, вкладывает в нее бильярдный шар. Все четверо, собравшись у автомобиля, ждут. Другого ничего не остается. Двое инспекторов держат Рицуо за руки, прижимая к стене, а третий бьет. «Ладно, я знаю, где они! Я знаю, где они!» не выдерживает Риццо. Тот, кто избивал его, отступает. В ослепительный сноп света от настольной лампы входит другой полицейский в штатском, постарше. О'кей. В дорогу. Он закуривает сигарету и вставляет ее в губы Риццо, соскользнувшему по стене на пол. Остальные надевают пиджаки. На бильярдном столе Сталкиваются белый и красный шары. Изумленные игроки поспешно отшатываются к стенам. На пороге большого бильярдного зала со странной усмешкой на разбитом лице появляется Рицу. На нем снова смокинг. Позади него стоят трое уже знакомых инспекторов. Полицейские в форме, с пистолетами-пулеметами в руках, занимают позиции в зале, отодвигая безмолвствующих посетителей. Это одно из тех прокуренных заведений с баром и огромными вентиляторами под потолком, которые практически никогда не закрываются. «Где они?» — спрашивает старший инспектор. Ритца указывает на дверь в другом конце центрального прохода между бильярдными столами. «Варьер-зале». Полицейские, насторожившись, поворачиваются к двери, готовые в любой момент открыть огонь. «Иди первым», — приказывает старший инспектор. рицу медленно идет по проходу. Примерно пятнадцать метров отделяют его от двери, вернее, от запримеченного им белого шара на последнем бильярде. Лицо его спокойно, лишь губы шевелятся, словно он разговаривает сам с собой. Еще несколько шагов, и, оказавшись у ближайшего к двери бильярдного стола, он вдруг хватает с него белый шар, делает поворот кругом и изо всех сил швыряет его, выкрикнув два последних слова из молитвы Чарли «Гуднайт!». Один из инспекторов, тот, что избивал его, обрушивается на другом конце зала с проломленным черепом. В то же мгновение со всех сторон разом раздается тарахтение пистолетов. Очереди скашивают Рицу на полном ходу, и в дыму и осколках штукатурки его тело содрогается на полу. Рассвет. Огромный, с металлизированным покрытием кадиллак, вздымая пыль, пересекает изрытый ямами обширный пустырь. Стоя перед кабриолетом, Чарли и его спутники наблюдают за тем, как он приближается. Поднимающееся за их спинами солнце тускло просвечивает сквозь густую пелену тумана. Напрасно они так старались прибыть на место первыми. Такой свет никому не способен помешать. Пейпер с капюшоном на голове и с куклой в руках стоит возле матоны. У Чарли боксёр в руках обрезы. У Тони самозарядная винтовка. Кадиллак тормозит в двадцати метрах от них, и из него выскакивают пятеро. Мужчина с сальным лицом, которому звонила пожилая дама, и игроки в покер. Они рассыпаются веером, но оружия ни у кого не видно. Мужчина с сальным лицом держит в каждой руке по полотняной сумке. С фальшивой улыбкой он оглядывает Чарли, Тони и Маттоне, Потом останавливает свое внимание на девушке в вечернем платье. «Эй, что означает этот капюшон?» «Эй, Чарли, что еще за цирк?» Ответа нет. «Эй, сними чехол!» Ответа нет. Мужчина бросает взгляд на своих спутников, потом с воодушевлением вытягивает руки с сумками вперед. «Взгляни! Теперь ты богатый, Чарли! Все деньги мира! Видишь?» «Пока я вижу две сумки». Мужчина на мгновение сникает, потом снова силится улыбнуться и с опаской делает несколько шагов. «Окей, Пеппер», — тихо произносит Чарли. Девушка слегка наклоняет голову. Маттоне ведет ее к группе приехавших. Они останавливаются примерно на полпути перед мужчиной со здоровенными полотняными сумками. Бывший боксер, не выпуская из рук винтовки, ловит одну из них на лету и, нагнувшись, открывает ее. Пеппер держится чуть позади. В сумке вперемешку навалены доллары. Маттоне облегченно вздыхает. достает пригоршню и показывает их Чарли. При шорохе купюр Пеппер бросается на землю, Чарли открывает огонь, Маттонес колена открывает огонь, Тони открывает огонь. Все происходит очень быстро. Пеппер, лежащая на земле, дергает за кольцо и бросает куклу. Та взрывается, сметая людей Маккарги, вздымая землю, осыпая градом камней лежащую плашмя девушку. Тишина. Медленно рассеиваются пыль и дым от пальбы. Пеппер встает на колени. Капюшон у нее откинут, лицо перепачкано землей. Тони роняет винтовку и спешит к ней на помощь. Маттоны пошатывается, держа в каждой руке по здоровенной полотняной сумке. Медленными шагами он направляется к Чарли, отыскивая его лицо на фоне рассвета. В спине у него две дыры. Чарли устремляется навстречу, выпускает из рук винтовку и хватает его за плечи. Они смотрят друг на друга, и Маттоне несколько раз открывает рот, силясь что-то сказать. «Говори! Говори же!» — кричит Чарли. Маттоне, который уже не держится на ногах, ценой неимоверного усилия удается вымолвить одно слово «Мир — «Мир!». И он, бездыханный, валится на руки потрясенного Чарли. Тони и Пеппер замирают в нескольких шагах и не решаются подойти. Чарли медленно опускает тело боксера на землю. выждав немного Он подбирает обе сумки и поворачивается к машине. В это мгновение один из лежащих на земле гангстеров поднимает голову, часто смаргивает, отыскивая жертву, и прицеливается в Чарли. — Чарли! — Тони словно обезумел. Чарли резко оборачивается и видит гангстера, наставившего на него револьвер. Сам он безоружен, как и Тони. Выронив одну из сумок, он инстинктивно выбрасывает руку вперед и протестующе проводит пальцем. В Марселе, в соборном квартале, мальчуган с красным ножичком также поводит пальцем перед другим мальчишкой, нацелившим на него пластмассовое ружье. «Это не считается!» «Ты уже убит!» В грохоте выстрела Чарли падает навзничь. Тони, очутившийся у своей винтовки, одну за одной всаживает пули в стрелявшего гангстера и в ярости опорожняет магазин. Он совершенно неузнаваем, безрезультатно нажимая на спусковой крючок, бросается к Чарли. Пеппер уже подле него. Чарли обеими руками держится за живот, и между пальцев у него течет кровь. Вдвоем они поддерживают его, подбирают сумки и бредут к машине. Вдали слышится вой полицейских сирен. Тони и Пеппер помогают Чарли усесться на заднем сиденье. «Винтовку!» — протягивает руку Чарли и показывает на свое оружие, брошенное на земле. Тони оборачивается, но винтовка слишком далеко, у них уже нет времени. Он садится рядом с Чарли, Пеппер за руль. Машина рывком трогается с места, закладывая вираж так, что визжит резина. Теперь на затихшем поле битвы уже ничто не шевелится. Мужская рука приподнимает простыню, укрывавшую труп Маттоне. редко утвердительно кивает и потрясённая отворачивается. Она всё в том же длинном платье, только на плечи её наброшен мужской плащ. Стоящая позади неё Шугар не сводит глаз с мёртвого боксёра. — Итак, все они участвовали в ночном налёте, — обращается инспектор Барни к одному из своих помощников. — Кто тебе это сказал? «Она?» — Барни указывает на Майоретку. Продолжая говорить, он приближается к Шугар и наблюдает за ее реакцией. «Тот, которого взяли на месте и которого потом пришлось пристрелить, некто Рицу, носил часы на каждой руке». Шугар пытается скрыть охватившее ее смятение. «Значит, рицо тоже убит». но оно ясно читается в ее глазах. Мгновение спустя она отворачивается. Вокруг них, на пустыре, заполненном полицейскими машинами, мельтешат белые халаты санитаров и мундиры стражей порядка. Трупы людей Маккарги укрыты простынями. Барни берет Шугар за руку и подводит к трупу Маттоне. «Кто это?» наступает долгое молчание шугар упорно не смотрит на мертвеца и устало произносит один человек который поставил десять долларов на господа она открывает сумочку достает купюру и кладет ее на труп потом достает еще одну и кладет туда же за рицу где остальные спрашивает Барни. «Какие остальные?» Шугар медленным шагом направляется к одной из полицейских машин. Помощник Барни устремляется за ней. Барни наклоняется, чтобы подобрать деньги. «Если вы сделаете это, я закричу!» Мэя редко выглядит очень взволнованной Барни непонимающе смотрит на нее, потом пожимает плечами, бросает деньги на место и увлекает девушку за собой к машине. Когда они присоединяются к Шугар и помощнику Барни, к инспектору подходит мужчина в штатском, держа в куске белой ткани удлиненный предмет. У Шугар ёкает сердце. Она узнает обрез, на стволе которого сверкает в лучах солнца перстень с большой голубой стекляшкой — оружие Чарли. Тот, у которого была эта винтовка, потерял много крови, — говорит мужчина, и указывает барни путь, проделанный раненым до машины, в которой его, видимо, увезли. Местоположение кабриолета Чарли в нескольких шагах от них обведено меловым контуром. На земле пятна, осколки стекла. Я бы сказал даже, если при нем не оказалось врача, Не закончив фразы, мужчина выразительно щелкает пальцами. «Неправда!» — кричит Шугар. Все удивленно оборачиваются к ней. Барни берет обрез в руки, осматривает его. Когда он снова устремляет взгляд на Шугар, сначала на ее руки, потом на лицо, то чувствует, что ее вот-вот прорвет. «Вы знаете его лучше, чем я». «Разве он из тех, кто бросает свое оружие?» Шугар отчаянно мотает головой. «Это означает, быть не может, чтобы Чарли погиб, и быть не может, чтобы он бросил свое оружие». Внезапно она отворачивается и забирается на заднее сиденье полицейского автомобиля. Отдав винтовку, Барни наклоняется к ней. «Может быть, мы еще успеем прислать к нему врача?» Шугар упорно избегает его взгляда. «Сколько их было в той ложе?» — обращается барник Майоретки. Стоящая возле автомобиля белокурая девушка встречается глазами вначале с Шугар, потом с инспектором. Ей вовсе не нужно напрягаться, чтобы вспомнить... Просто в игру вступает некоторая женская солидарность, и она колеблется перед тем, как ответить. Двоих других с ними не было. Двоих других? Я их раньше не видела. Полицейские обмениваются скептическими взглядами. Они не замечают, что Шугар пристально смотрит на Майоретку. Уж она-то знает. Двое других... Это Тони и Пеппер. «Как они выглядели?» — терпеливо продолжает Барни. «Гримаса, пожимание плеч. Ничего больше не скажу. Да и потом, мне не сделали ничего плохого. Вы говорили, что пошлете врача. Так пошлите им врача». Барни не в силах подавить вздох разочарования. Он подсаживает девушку в автомобиль. «Очень хорошо». Сейчас вас отвезут домой. Умая редкий вид надутого ребенка, которого спровадили в детскую. Вот так всегда. Позовут играть, а потом смотрят, как на пустое место. Она обращает большие печальные глаза на Шугар, которая пристально смотрит на нее сквозь слезы, зная, что Маттона и Рица уже нет на свете, и представляя как уезжают вместе тони и пеппер шугар внезапно привлекает девушку к себе чтобы отстранить ее от дверцы и позвать барни нет малышка вовсе не пустое место под завесой дурацких ничего не значащих фраз она как всегда сказала правду остается чарли ему нужен врач я скажу вам где они Захлебывается в крике «Шугар!». Барни круто оборачивается. Мэйоретка, прижатая к «Шугар», смотрит на нее в упор своими неподвижными, вопрошающими глазами. «Я скажу вам! Я скажу вам!» верно на острове. Девять часов утра. Чарли наливает себе бокал виски. Он неудобно сидит на диване, Видно, что рана у него не шуточная. На нем уже не смокинг, а толстая клетчатая куртка, которую он в первый вечер давал поносить маттоны. Он поднимает глаза на Тони, надевающего фиолетовый вельветовый пиджак. «Выпей, стаканчик». Виски переливается через край. Тони молча смотрит на Чарли. Сейчас он печальнее, чем когда бы то ни было. К ним присоединяется Пеппер в черных брюках и свитере. «Шугар приедет?» — спрашивает Чарли. «Телефон отрезан». Двое мужчин молча смотрят на нее, а потом Чарли поворачивается к двери. «Взгляни-ка снаружи, Пеппер». Девушка украдкой улыбается Тони и уходит, отхлебывая виски Чарли разглядывает своего спутника. «Тебя как звать, Фрогги?» «Антуан Кардо». «А меня Чарльз Эллис». Они чокаются. То не пьет, не сводя с Чарли глаз. Перед верандой неподвижно стоит Пеппер. Она вслушивается и ждет. Тишина полнейшая. Ни птичьи трели, ни шороха, ничего. Девушка поворачивается и возвращается в дом. Кто-то приближается к острову, Чарли. Мужчины ставят на стол стаканы и, в свою очередь, прислушиваются. Тишина. Чарли тяжело поднимается. По мосту? По реке. Медленным шагом, держась за живот, Чарли направляется к оружейной пирамиде, открывает дверцу и подает оружие и боеприпасы тони он как всегда спокоен пайпер надевает свой плащ чарли с револьвером и патронами идет к лестнице две сумки с деньгами стоят прислоненные к ступенькам не дойдя до них чарли падает на колени и растягивается во весь рост на полу в миле отсюда Беззвучно, с выключенными моторами, в лучах солнца скользят по реке в направлении острова несколько лодок. Они наполнены вооруженными полицейскими. Пеппер и Тони помогают Чарли подняться и усесться на ступеньках. Он отдувается, несколько удивленный тем, что упал, а потом протягивает одну из сумок Тони. Уходите отсюда оба. — Нет! — возражает ошеломленная Пеппер. — Ты с девятилетнего возраста ни разу не ответила мне «нет». Не собираешься ли начать сейчас? — Тони, уведи ее. — А ты? — Катись отсюда! Тони подхватывает сумку и увлекает Пеппер к двери. Та упирается, но он вынуждает ее выйти. Они бегут к Риге. Тони зашвыривает сумку в кабриолет, заталкивает девушку внутрь, обходит вокруг, захлопывая дверцы. Он принял решение и действует быстро. Усевшись за руль, Тони рывком трогает с места, уже не оглядываясь на дом. Пеппер же с отчаянием в расширившихся глазах Смотрит, как дом удаляется. Чарли в большом зале прислушивается к шуму машины, стихающему вдали. Вцепившись в перила, он поднимается на ноги, подбирает оставшуюся сумку, снаряжение с револьвером, винчестер-пеппер, винтовки Тони. И падает. Лежа на полу, Он подтягивает к себе рассыпавшуюся поклажу, прихватывает еще бутылку виски и коробку с патронами. Перекладывая весь этот ворох со ступеньки на ступеньку, он начинает на коленях взбираться по лестнице. На лбу у него вздулись жилы, но он упрямо лезет вверх. На очередной ступеньке лежит громоздкий поляроид. Чарли прихватывает и его. повыше Маленький полотняный мешочек, валявшийся здесь и в предыдущие дни. Чарли приподнимает мешочек, дно прорывается, и оттуда высыпается множество игральных шариков. Шарики самых разных цветов, весело подпрыгивая на ступеньках, раскатываются по всей лестнице. Кабриолет, вздымая по дороге пыль, резко тормозит перед деревянным мостом. «Что такое?» — обеспокоенно спрашивает Тони. «Я знаю, что они с этой стороны», — нерешительно отвечает Пеппер. Оба всматриваются через стекло в деревья вокруг. Ничего. Но сама тишина тут удивительна. «Пойду посмотрю». Тони выходит из машины, осматриваясь по сторонам, бесшумно углубляется в багряно-золотой лес, растущий вдоль рукава реки. Чарли вваливается в комнату и падает на пол со своей невероятной ношей. Стиснув зубы, он снова поднимается, забрасывает сумку и арсенал на железную кроватку. Толкая кроватку перед собой, он с трудом добирается до окна. По пути забирает с комода фотографию куропатки в рамке и кладет ее вместе с остальными сокровищами. Задыхающийся, но спокойный, он садится на пол, приваливается спиной к стене у окна и начинает снаряжать патронами обойму винчестера. На берегу реки Тони, присев, рассматривает противоположный берег. Там никого. Он выпрямляется и идет назад. внезапно раздается щелчок тони круто оборачивается на ветке дерева сидит мужчина с ножом и улыбается в правой руке у него оружие с выброшенным лезвием он спрыгивает на землю тони снова поворачивается и бежит цыган спокойно бросает нож ему в догонку и тони без звука валится на землю лежаничком Он с ужасающей четкостью видит совсем рядом с собой тень своего распростертого тела, тень, воткнувшегося в тело ножа. А потом, вдалеке, в сильно смазанную тень цыгана, удаляющегося среди деревьев, пальцы Тони смыкаются на рукоятке ножа. Он разом выдергивает его и остается недвижим, зажмурив от боли глаза. Несколько мгновений спустя сидящая в машине Пеппер видит, как он возвращается, неуверенно, странно подволакивая ноги. Чтобы получше разглядеть, она передвигается на место водителя. Тони останавливается у машины, опершись обеими руками о дверцу, но внутрь не собирается. «Они здесь?» спрашивает Пеппер. Тони отрицательно мотает головой. Лицо у него напряжено, но он старается скрыть, что ранен. «Дай мне мой билет на самолет». «Что?» «Мы не можем ехать вместе». Теперь уже девушка мотает головой. Глаза ее моментально наполняются слезами. «Завтра встретимся». «Жди меня к полуденному рейсу», — успокаивает Тони. «Я не хочу, а я не хочу оставлять Чарли. Обещаю тебе, завтра я буду в Новом Орлеане. Обещаю тебе». «Мирно». Внезапно Тони просовывает руку внутрь машины и включает передачу. Кабриолет дергается вперед. «Делай, что я говорю!» Пеппер достает из кармана плаща билеты, паспорта и, сдерживая слезы, отдает Тони его половину бумаг. Тот забирает их и медленно пятится по дороге, не сводя с Пеппер глаз. Пеппер никак не уедет. Тони нагибается, поднимает камешек и бросает его в крыло кабриолета. «Обещаю тебе!» Автомобиль резко трогается с места, удаляется и на полном ходу проскакивает старый мост, грохоча досками. Полицейские в форме и в белых касках занимают позиции на берегу реки. Один из них вдруг скидывает свой пистолет-пулемет и прицеливается в Тони, который, согнувшись в три погибели, ковыляет к веранде. Начальник в штатском властно пригибает ствол к низу не давая полицейскому выстрелить. Тони заходит в дом, закрывает за собой дверь и запирает ее на щеколду. Цепляясь одной рукой за шкафы, он идет к лестнице и кричит «Чарли! Это я, Чарли!» Увидев раскатившиеся повсюду шарики, Тони принимается одолевать ступени собирая шарики и посматривая наверх. Он останавливается на пороге комнаты Чарли, радуясь, что тот жив, и сидит под окном, заряжая свой револьвер. «Пеппер уехала!» Чарли кивает. Мгновение они молча смотрят друг на друга, а потом Чарли продолжает вставлять патроны в гнезда барабана. «Однажды...» Мой дед в Мичигане приручил зайца, настоящего зайца с длинными ушами. А потом он удрал, и по нему начали палить охотники. Ты представить себе не можешь. Они избегались отовсюду. Трое суток, целых трое суток они гнались за ним через поля. И всякий раз он находил новую уловку и бежал быстрее, еще быстрее. Ну и как? Поймали они его, в конце концов? Чарли смотрит на него с неожиданной серьезностью, потом со спокойной улыбкой качает головой. Нет, мой дед обучил его слишком многому. — Зачем ты вернулся? — Чтобы принести тебе шарики. — Играю на них. Чарли берет с железной кроватки полотняный мешочек и высыпает из него на пол оставшиеся шарики рядом с теми, что принес Тони. — Скоро у нас будет полно гостей. — Пора открывать лавочку. Тони смотрит в окно вместе с ним. Полицейских в поле зрения нет. Чарли указывает ему на щит, установленный на полдороги между таверной и пантоном и загороженной доской с объявлением «Закрыто!». По два шарика за каждое попадание в вывеску. Прикладом винчестера он выбивает окно и стреляет. Забирает два шарика. Тони выбивает соседнее стекло прикладом своей самозарядной винтовки и тоже стреляет. Пальба стоит непрерывная, в нее включились и те, что снаружи. Не обращая внимания на полицейских, Тони и Чарли продолжают поочередно вести огонь по щиту. Чарли берет себе шарики после каждого выстрела, но иногда они достаются и Тони. Доска сотрясается от их выстрелов, и вдруг гвоздь с одной стороны вылетает, и она ныряет вниз, открывая вывеску таверны. На ней яркими красками нарисован кот на дереве, ухмыляющийся во всю пасть, а внизу надпись «Корчевня Чеширского кота». Полицейские, пригнувшись, бегут к веранде. в комнате, Чарли и Тони, улыбаясь друг другу при каждом попадании в вывеску, стреляют все быстрее и быстрее ради шариков, ради чего-то еще, что не имеет названия, когда ты взрослый. И вот мы в последний раз в Марселе, вверху той улочки со ступенями, на которой все и началось, Предзакатное солнце еще освещает Старые, потемневшие от времени стены Мальчуган с красным ножичком И Тони в своем фиолетовом пиджачке из вельвета Пожимают друг другу руки Перед тем, как разбежаться по домам Они в волю наигрались Они подружились И теперь им не хочется расставаться Напоследок они еще раз машут друг другу рукой И этот прощальный жест полон сожаления. Они кричат, что будут играть еще завтра, что-то в этом роде. А потом малыш Титу в припрыжку сбегает по ступенькам, оборачивается внизу, чтобы удостовериться, что его друг исчез. И сам исчезает.